Павел Муратов Остров молчания Разразившаяся надо мной семейная катастрофа привела меня в состояние, близкое к полному отчаянию. Я пережил последовательно все три периода. Горе, делающего человека глухим и немым среди своих ближних жажды отклика в сердце друга или хотя бы в сочувствии первого встречного. И, наконец, разочарование в том, что кто-либо и что-либо на свете может помочь нам нести возложенное на нас судьбой бремя. Я снова сделался замкнутым в ощущении неисцелимой боли и неизжитой тоски. Мной завладела тягостная и разлагающая душу праздность. Дни мои стали бесцельны, и ночи без снов лишены утешения. Ничто не удерживало меня больше в Москве. Я волен был выбрать под солнцем любое место, и мысль эта доставила мне некоторое развлечение. Париж представлялся мне местом желательным более всех других. Меня не пугало, что мы были счастливы в нем всего несколько лет назад с той, кто так жестко насмеялась надо мной в своей жизни и в смерти». Я выехал из Москвы в глухое время. Был конец августа. Догорало без блеска наше короткое лето. Из окна вагона я видел первые желтые листья берез и удорожных шлагбаумов телеги с рухлядью, возвращающихся в город дачников. Повинуясь обычному изнеможению, я лег на свое место и не вставал с него почти целые сутки». Ночью прислушивался к стуку колес, стараясь различить в нем оркестры и хоры, которые умел слышать так в дорожные ночи лет молодости и любви. Усилия мои были напрасны, мое ухо не слышало более гармонии таинственного концерта. и Я был покинут благодетельными силами, поющими в нас. Шум колес и лязг железа не повиновались магической палочке невидимого капельмейстера. На следующую ночь мы переехали границу. Я не спал, вглядываясь в разноцветные огни низких стрелок на маленьких станциях и ярко освещенные пустые платформы городских вокзалов. Поезд был малолюден. Английский купец, возвращавшийся из России, мирно храпел против меня. В окне вагона обозначился близкий рассвет, из темноты полей возник огромный дом, за ним другой, третий. Мы подъезжали к Берлину. Мой спутник проснулся и, достав в сетки бутылку портвейна, отпил прямо из горлышка несколько крупных глотков. Я не предполагал останавливаться в Берлине, но намеревался между двумя поездами заглянуть в любимые некогда залы музеев. Было рано, восходило солнце, и я шел по совершенно пустым улицам в поисках первого открывшегося кафе. Неприметно я вышел в Аллею Побед и видел розовый свет утра на мраморных щеках ее надутых героев. Я сел на скамью у большой дороги, пересекающей Тиргартен. Медленно и тяжело катились по ней одна за другой фуры, нагруженные овощами и молоком. Утро светлело, но были еще темные и нежные массы зелени вечного в своей торжественности парка. Я слышал неясный пока мест шум пробуждающейся столицы. Странное чувство овладело мной. Меня пугало зрелище проснувшейся жизни, воспрянувшего к своим делам и заботам человечества. Как? Идти по людным улицам, видеть сон лиц чужих, иллюзорных в своем мнимом с нами родстве, быть увлеченным, как песчинка в поток невидимых и ненужных целей раствориться во множестве, в безымянности, в нечувствительности. Меня охватил страх потерять себя. Я встал и поспешно направился на вокзал, где сел в первый идущий к западу поезд. Совершив несколько излишних пересадок, я очутился в кельне. Утомление было мне кстати, я решил переночевать. Давно я не спал таким крепким, хотя и тяжелым сном. С некоторым оживлением я вышел на улицу. Как всегда, гигантский дом на своей площади казался мне лишь игрушкой, стоящей на письменном столе. Я вошел внутрь и заплатил плату. Невольно пожал я плечами. Если под этими сводами обитало какое-то божество, я не вознес бы к нему молитв. Что могло быть безотраднее храма нашего века? Вера, жаркая, двигающая горами, отмечающая свой путь кострами еретиков и венцами мучеников. Где она? Подвиг несет в свое имя безвестный человек, затерянный в глубинах мирской жизни, и голос его молчит под теми сводами, где звучит церковный орган. Я посетил аллею старых кельских мастеров. Их позолоты поблекли для меня, увяла розовость ликов и выцвела лазурь одежд. На те же вещи я смотрел когда-то иными глазами. Я был похож теперь на мальчика, перевернувшего бинокль другим концом и видящего те же предметы, умолившимися и отдаленными. Тоска сжала мое сердце, и я с унизительной отчетливостью ощущал пальцы недуга, нарушавшего ровность биений. Я поспешил сесть на стул и на минуту лишился сознания. Когда я пришел в себя, мне подносили в стакане воду. Машинально я поблагодарил по-немецки. Подняв глаза, я увидел склонившегося надо мной незнакомого человека с яркой серебристой сединой и пристальным взглядом. Я угадал англичанина или американца. Он оказал мне услугу с большой простотой и, видя, что я оправился, спокойно отошел в сторону. Я поднялся с места, подошел к картинам, но продолжал испытывать неловкость, чувствуя на себе чужой внимательный взгляд. Не оборачиваясь, я вышел из галереи. В этот день я долго бродил по городу, заходя в церкви и равнодушно взирая по указанию красной книжки на мастера смерти Марии или мастера страстей Господних. Под вечер я оказался у самой реки. Рейн мощно катил свои исторические воды. Зрелище это поразило меня, как если бы я воочию увидел плавный и неудержимый ход самого всеуносящего с собой времени. Я задумался, я понял вдруг, что только что пережитый мной обыкновенный день имел для меня особое значение. Он был решительным для меня испытанием, и я не выдержал его. Многие недели и месяцы я безвольно спрашивал себя, жизнь или смерть. И теперь мне больше нечего было задавать себе этот вопрос. Мысль о Париже предстала передо мной во всей своей ужасающей ложности. Я усмехнулся и, сорвав лист клена у церковной ограды, бросил его в воды все уносящей с собой реки, как утлый кораблик последних надежд. Я возвратился в гостиницу, поужинал и поднялся наверх. На лестнице я остановился и как будто желал что-то вспомнить, чьи-то слова или только чей-то взгляд, но не вспомнил решительно ничего. Я испытывал давно небывалый подъем. Не зажигая огня в вечеряющей комнате, я достал из чемодана револьвер. Сев на диван, я медлил некоторое время в сгущающейся темноте, затем приложил дуло к виску. Все действия мои были теперь так безотчетны, что я не мог бы поручиться, что не спустил курок. Когда широко распахнулась дверь комнаты, и в ней появился бегущий ко мне человек, я вообразил в моем возбуждении, что он был привлечен уже раздавшимся выстрелом. Самоубийство не совершилось, но моя душа в те мгновение переступила порог. Незнакомец вырвал у меня из рук револьвер, и я возвращался к жизни, преодолевая немыслимые пространства с той скоростью, о которой не подозревает ученый, исчисливший скорость частиц света. Во мраке комнаты я видел сверкающую седину, белеющее лицо, бритое, резко изваянное, с впалыми висками, глубокими впадинами глаз и тонким разрезом губ. Я услышал звук голоса, глуховатый, но полной глубины. Я отвечал по-английски. В коротких словах я изложил несчастье, оказавшееся мне не имеющим выхода. Мой спаситель сел подле меня и взял мои пальцы в свою большую и осторожную ладонь. Он заговорил. Он говорил, может быть, час, может быть, два, я слушал его, не прерывая. Мне было бы трудно воспроизвести здесь смысл его речей, я понял тогда одно что моя собственная воля, приведшая меня на край гибели, представлялась ему злой волей, и он предлагал заменить ее своей. Самому себе он, очевидно, казался посланцем небес и исполнителем высших велений. Что же, может быть, в небе еще кто-то интересовался мной и заботился о моем спасении? Я был готов предоставить кому угодно этот интерес и эту заботу. Я не умер» но я вычеркнул себя из списка живых. Возвращение к жизни не могло быть возвращением в прежнюю жизнь того, кто переступил однажды через заветный порог. Я был послушан новому бытию, покорен руке, взявшей меня и ведшей в новое состояние между жизнью и смертью. На следующее утро мистер Проктор Смит, американец, и я выехали в Остонде по пути в Лондон. Мы путешествовали в лучших поездах и дорогих каютах. Все изобличало богатство моего спутника, соответствующего спокойному могуществу его среди людей и событий. С легким сердцем я мог позабыть рядом с ним мои собственные скромные материальные расчеты. Мы говорили мало друг с другом, как будто условленные тайна о некой великой цели. Я не знал, куда и зачем мы едем, не вспоминал о прошлом и не думал о будущем. В первый раз за много-много дней я испытывал отдых и наслаждался своим послушанием. Мы остановились в Лондоне. Проктор Смит исчезал на целые дни. Я гулял по улицам, не испытывающий переживаний боли, не принадлежащий ни этому городу, ни этому дню. Среди людей я чувствовал себя снисходительной тенью. «В жизни Вселенной я не занимал ни единого дюйма места и не крал у вечности ни малейшей доли секунды. Я был способен проводить часы в комфортабельном зале отеля. Сидя в глубоком кресле, я курил, раскрыв и не читая тоненькую брошюру, которую снабдил меня Проктор Смит. Рай и ад отвечали тому сердию или неродению грешников. Библейские тексты были похожи на формулы заклинаний». В мистических зарослях притчи находил духовный путешественник скрижальные камни заповедей. Были грозные слова пророчеств и утешительные стихи песнопений. Я не читал, и я грезил, и я ждал, когда появится в высоком зеркале знакомая фигура. Я узнавал сверкание седины, прикрытой мягкой молодой шляпой. Бесшумный и властительный Проктор Смит садился против меня в кресло. Мы курили, обменивались малозначащими словами. Внезапно я чувствовал на себе острый пристальный взгляд, проникавший до самого дна души. С тревожной радостью я ждал свершавшихся надо мной решений. Эти решения никогда не бывали заранее мне объявлены. Тем охотнее, подчиняясь им, я переплыл океан в обществе Проктора Смита. Мы высадились в Нью-Йорке, затем переезжали долгое время из города в город. У моего покровителя всюду были дела и связи. На многих дверях я видел вырезанные на ярко начищенной медной доске слова «Проктор Смит» и компания. «Я так и не знаю, чем торговал мой всемогущий спутник, золотом или шерстью, нефтью или железом. Я машинально входил за ним в банки и конторы, видел блеск полированных бюро и огни бесчисленных ламп с зелеными абажурами, слышал треск пишущих машин и звонки телефонов». Мы поднимались в быстрых лифтах на 20-е этажи или спускались в туннели подземных дорог. Мы неслись в роскошных поездах и летели в головокружительных автомобилях. Мы ночевали в отелях, посещали рестораны, ходили на широко открытые для всех митинги проповедников и проникали в ревниво замкнутые от многих клубы. В этой странной и никогда мне не мыслившейся жизни я чувствовал себя более чем умершим для моего прежнего существования. Проктор Смит, погруженный в свои дела, нисколько не забывал о моем присутствии. Я знал это, я знал и нисколько не был обманут в своем ожидании. Однажды, думая, что иду в клуб, я был проведен в тускло освещенную, отделенную рядом плотных дверей комнату. Несколько друзей Проктора Смита помещались за круглым столом около закрывшего глаза и из желтобледного человека, оказавшегося знаменитым медиумом. Мы заняли свои места, погасили свет и присоединили руки. Сеанс начался. Я видел вспыхивающие цветы и голубовато-прозрачную ладонь, сплетавшую и расплетавшую над столом пальцы. Я ощущал на своем лице дыхание таинственного ветра, слышал касание к струне и условленный стук. Проктор Смит вопрошал духа о моем участии. Ему было отвечено, что эта участь решится в очередном братском кругу в городе Балтиморе. Мы спешили теперь в Балтимор на созыв братского круга. Я не узнавал моего только что спокойного и деловитого Проктора Смита, Блестел его глаз, чаще обычного, устремленный на меня. Со щек сходили два красных пятна, свидетельствующие о внутреннем возбуждении. Мы тщательно приготовились к назначенному дню. Мой покровитель предложил мне двухдневный пост и двухдневное раздумье об ошибках и грехах прежней жизни. Когда наступил вечер, мы сели в закрытый автомобиль, облеченные в длинные сюртуки и высокие шляпы с широкой траурной лентой. В комнате, куда мы вступили, нас дожидалось уже 9 или 10 джентльменов, одетых так же, как мы. Стены были голы, стояла холодная клеенчатая мебель вокруг небольшого возвышения, напоминающего кафедру. Проктор Смит взошел на нее и начал проповедь. Огненные библейские тексты привели его понемногу в экстаз. Голос стал разящим, слова вылетали из горла яростно и отрывисто, лицо его обливалось потом, он сдвинул на затылок шляпу и беспрестанно вытирался платком. Если у этой мрачной проповеди был какой-то смысл, он показался мне необыкновенно зловещим. Я начал подозревать частицу, столь тщательно скрывающейся от меня до сей поры истины. Все эти люди, окружавшие меня, гораздо дальше, чем я, переступили однажды тот порог, через который я едва занес ногу. Они побывали во владениях смерти. Успели ли они, однако, вполне возвратиться к жизни? Я чувствовал ледяной холод, источаемый ими. Я ощущал себя с ужасом среди мертвецов. Странные гримасы и их обращенные ко мне, казалось, говорили мне ⁇ Да ⁇ «И ты! Ты один из нас!» Все повскакивали вскоре со своих мест, Проктор Смит сошел с кафедры. Фигуры в длинных сюртуках и высоких шляпах взялись за руки и притопывали ногами, изображая танец. Я увидел вдруг голубоватые языки пламени над каждым из них и содрогнулся при зрелище подобных магических кощунств. Я попробовал вырваться, меня крепко держали. Ко мне были обращены закатившиеся в экстазе глаза, губы, искривленные судорогой и покрытые пеной. Повторив усилие, я освободился и бросился к двери. Она оказалась заперта, и я напрасно бил в нее кулаками. Проктор Смит уже подбегал ко мне. Нащупав в заднем кармане револьвер, с которым я не расставался с одней кельной, я выхватил его. Прогремел выстрел. Я не отправил в ад того, кто каким-то способом успел однажды улизнуть оттуда. Я промахнулся. Меня схватили. Проктор Смит и его друзья имели достаточно причин не желать, чтобы кто бы то ни было разоблачил их тайны. Живые или мертвые. они искали способа отделаться от меня навсегда, не совершив вместе с тем преступления. Надо мной было устроено нечто вроде судилища. Проктор Смит, председатель, пролил слезу и выразил надежду, что меня приведет к раскаянию новые и тяжелые испытания. Сообщники его прогнусавили хором «Псалам». Приговор мне не был объявлен, но помимо моей воли приведен в исполнение. Под видом душевно больного меня повезли далеко на юг. Два джентльмена неотступно сопровождали меня. Проктор Смит следовал в соседнем вагоне. В маленьком городке штата Южная Каролина, где мы сошли с поезда, я увидел его в последний раз. Вступив в комнату, в которой я находился, но не приближаясь ко мне, он объявил ожидавший меня искус. В нескольких милях от города, в устье реки, океан отделяет узким проливом от материка длинный остров. Единственным жильем там является хижина, которую стережет глухонемой негр. Мне предстоит провести в ней год в уединении и созерцании. Природный недостаток моего сторожа и слуги сделают для меня этот остров истинным островом молчания. О моей пище, земной и духовной, позаботится Проктор Смит. Лодка негра будет снабжать меня провиантом и книгами. Понемногу познание и смирение проникнут в мою душу, раскаяние растопит мое сердце. Когда придет срок... Проктор Смит и его друзья в праздничных одеждах будут ждать меня на праведном берегу с распростертыми мне навстречу объятиями. Этот срок приближается. Но я знаю, что не возвращусь более с острова и не увижу своих непрошенных попечителей. Я живу здесь одиннадцатый месяц, я безраздельно владею островом молчания, и я люблю его». Моим невольным тюремщикам я простил давно, и я благодарю судьбу, отдавшую меня в их руки лишь с тем, чтобы привести к великому уединению. Они не кажутся мне больше опасными выходцами с того света. Я знаю, что в ложном освещении заставило меня увидеть их суетные и суеверные обряды лишь мое собственное расстроенное воображение». Фанатиков и сектантов в их длинных сертуках и высоких траурных шляпах я вспоминаю теперь со снисходительной усмешкой, как всех других, впавших в обман и вкусивших от заблуждения. Со спокойной совестью я поедаю присылаемый мне ими провиант, но их книги я жгу в огне очага, приводя в трепет глухонемого негра. Я потерял точный счет неделям, которые прожил на острове. Они были все похожи одна на другую. Многие часы я слушал шум прибоя на песчаном берегу. Океан дышал мне в лицо своими ветрами и катил ко мне свои исполинские валы. Я бродил в зарослях, удивляясь незнакомой мне южной флоре. Я слышал крик белых морских птиц, и в неподвижных водах пролива наблюдал движение причудливых рыб. В тростниках подстерегал я болотную курочку с красным хохолком и во влажной траве видел след гремучей змеи. Я вел существование Отшельника и Робинзона. Как герой незабвенной книжки я трудился, и как древний анахарет я размышлял. Я легко забыл шумные города Америки, совсем не вспоминая внушительной серебрящейся сединой фигуры Проктора Смита. Мои мысли охотно оканчивались теперь на приключении в Кельне, сделавшемся поворотным пунктом в моей судьбе. Мне вновь рисовался пробуждающийся в утренней дымке Тиргартен, и осенний малолюдный поезд, увозящий меня навсегда из Москвы. Без страха глядел я теперь на свою прежнюю жизнь. Многое из того, что еще недавно казалось мне в ней ужасом и страданием, представлялось мне в ином свете. Я видел воочию лицо той, которая дважды оставила меня в своей жизни и в своей смерти, и я уже не думал, что она дважды насмеялась надо мной. Я сожалел ее и любил даже больше, чем в прежние дни. Встав на колени в прибрежный песок, я молился о ней. Я узнал великие таинства природы. Восход и закат каждого дня сделались мне понятны в священной их драме. Я присоединялся к богослужению курящихся утром туманов и различал глаголы бурь». Малые вещи в жизни многому научили меня. И я сделался другом кузнечика, трещащего в траве, червя, ползущего по деревянному столбу хижины и улитки, высовывающей свои клейкие рожки на древесном листе. И я понимал стук металлической крышки, подпрыгивающей на кипящем котелке, и улыбался весело извивающимся в печи языком пламени. Когда я переводил глаза на моего черного слугу, присевшего перед очагом на корточках, я не ощущал никакой разницы между ним и обуглившейся в огне головешкой. Глухонемому негру не суждено перевести меня через узкий пролив назад, на берег обыкновенной жизни. Вот уже пятый день, как меня трясет лихорадка. А зноб и жар сменяются в моей крови. Мое ухо слышит теперь всегда те оркестры и хоры, которые я тщетно пытался различить в шуме колес бегущего поезда. Я сильно ослабел и уже с трудом встаю с походной кровати. Вчера утром я заметил в глазах негра, обращенных ко мне, суеверный страх. Он избегал приближаться ко мне и выплеснул на пол остаток воды из стакана, который я подносил губам. Я прочел на его черном лице все нехитрые его мысли и тайно улыбался им. На цыпочках он вышел из хижины, захватив с собой одеяло и сняв с гвоздя куртку. Я слышал стук весел, который взял он со всей осторожностью, стараясь не производить шума. Я знаю, что он побежит к тому месту, где стоит наша лодка. Он сядет в нее и оттолкнется от зараженного берега. Он промедлит в городке несколько дней и потом сообщит хозяевам о моей смерти. Я знаю все это и жду того часа с ничем не нарушаемым спокойствием. Пока у меня еще есть силы, я кое-как встаю и бреду на берег. Океан гудит ровным мощным гулом и дробит о песок пенистые волны. Я вижу бесконечность, вот глубину неба и падаю перед ней на колени. Видение света и радости возникает передо мной. Я вижу блистающее лицо в ореоле голубоватого пламени. Громоздясь одна на другую, хрустальные горы туч образуют фигуру, застилающую весь небосвод. На одеждах ее вышиты леса и города, поля и реки. Она плывет надо мной и объемлет мир. Я закрываю глаза и испытываю неназываемые словами счастья. Павел Муратов ⁇ Остров Молчания ⁇ Читал Петроник.